Глава 20. В четверг, 13 июля 2017 года, около 13.00, я так думаю, он умер. А за несколько секунд до этого в нем еще теплилась жизнь. Мне рассказали, что он лежал на левом боку. После миллиарда-миллиардов вдохов и выдохов его правый бок снова приподнялся. Его бока, мы же видим, только бока немного раздулись. Последние сантилитры воздуха, хорошего воздуха поступили Потом бака опали, и все кончилось. Есть такие вещи, которыми просто пользуешься, например, дыхание. Берешь воздуха хапками и не думаешь, что наступит день, когда ты сделаешь это в последний раз. Вдох или выдох, скорее всего, это зависит от желания продолжать или остановиться. Наверное, у бака это был вздох. Кузнечики в знак уважения на секунду замолчали, а потом снова начали стрекотать, И, конечно, как раз перед этим Бак смотрел на окружающий его мир, неустанно вбирал его в себя. Смотрел на лук перед собой, опустевший без стада коров, сожженный солнцем под густо-синим небом. Это последнее, что было дано ему увидеть, а он так любил зиму. Его душа отлетела в одну секунду. Кто-то наступил на дедушкин табак, на моего Убака, и облачко золотистой пыли рассеялось среди живых. Корды и Фризон почувствовали его вздох внутри себя, словно ложку черного меда. Мы уже кончали обедать и, кажется, смеялись. За несколько минут до этого Убак проделал взглядом сторожевой обход. Убедился, что рядом нет чужаков, нарушающих строй жизни, и встроил в него свой уход. Он повернул голову налево, потом направо, повел глазами в одну сторону, потом в другую, Он понюхал воздух и сделал все, что могло еще сделать его слабое тело. Мои родители регулярно поднимались к нему с нижнего этажа, чтобы убедиться, наш Убак по-прежнему с нами. Они поглаживали ему лапы, снимали соломинку, прилипшую к морде, давали попить, похлопывали по костлявой спине и говорили «славная, славная собака» и молились про себя, чтобы его мучения прекратились. Мои родители всегда готовы накрыть стол для праздника и взять на себя тяжелый труд. Это готовность и есть знак безоглядной любви. Мама уже горюет от того, что я буду очень сильно горевать, забывая, что и она очень сильно огорчится. Она уже думает о том, если вдруг случится, нужно ли сразу нам сообщать и как. Жан-Пьер говорит, что лучше будет подождать нашего приезда. Иначе мы можем и не доехать, свалиться в какую-нибудь канаву. Они только что навещали у Бака, его никто не неволит и в смерти. Но вот он и выбрал, что пора ему уходить, спокойно и самостоятельно. Он позвал двух своих подружек, довольны, что они есть, что они понимают все, и прошептал им три слова, чтобы они говорили их нам каждый день после. Они облизали его пыльный нос, чтобы он выглядел поаккуратнее, и, зная, что скоро останутся одни навсегда, жалобно заскулили. Убаку было довольно их компанией, и он был ею доволен. Я вгонял в себя уверенность в этом, чтобы не броситься за ним следом. Вгоняло меня, захлёстывали, топили совсем другие мысли. Я представлял себе одиночество у бака. Он один, вокруг никого, он оставлен, брошен, ему жутко, он борется со своими страхами и нашим малодушным безразличием. И мне хотелось быть с ним, чтобы его утешить, и я всячески боролся с собой и прогонял эти мысли. Я был от Убака в 78 километрах. А это все равно, что в тысячи или десяти тысячах, если я не с ним. Во время обеда я клал телефон на стол рядом с собой и невольно то и дело смотрел на экран. Хозяева кафе посмеивались над моей подростковой страстью к телефону. Я ничего им не объяснял, это была не их история. Для звонка родителей у меня была отдельная мелодия, но я вздрагивал при каждом звонке. После нескольких минут на солнце на экране появилась надпись, что iPhone перегрелся, и я немедленно переложил этот идиотский iPhone в тень. У Матильды по дороге случилась поломка, что-то отказало в моторе. Мощь нашего Убака была такова, что он выводил из строя механизмы, желая, чтобы мы встретились как можно позже с горьким для нас зрелищем. А я за несколько часов до этого задал себе вопрос, а зачем мне, собственно, идти на эту встречу? Какое событие в моем необыкновенном и самом заурядном существовании может оправдать то, что я покидаю свою собаку? Никакое. Но убак начал есть, проглотил разваренные макароны, ведь уже двое суток не хотел ничего брать в рот. Он попил немного. Глаза стали смотреть, он легонько тронул меня лапой. На спуске все хуже возник небольшой изгиб, как у буквы «Р». Волна, идущая от сердца. Это было последнее усилие Убака. Убедить меня, что улучшение продлится, внушить мысль, что его не победить, подсказать, что мне необходимо действовать. Таково было желание Убака, а мне показалось, что совершается чудо. Этот день был лучше предыдущих. А Бака с ними справился, поэтому я позволил себя убедить всем совсем неубедительным доводом и решил пойти навстречу, уверенный, что скоро снова увижу Убака. Я вот верил, и ему поклялся, что он умрет, лежа головой у меня на коленях, его слабеющий пульс рядом с моим. Я уложил его в тени в саду, моего Убака, который не мог больше бегать, и показал родителям, как будет двигаться солнце с востока на запад, и куда надо будет его перекладывать по мере того, как оно будет передвигаться. Я им все это рассказывал уже двадцать раз и во всех подробностях, и они по доброте своей не говорили мне, что и сами все прекрасно знают. Я помыл ему нижнюю часть живота и зад, потому что от него несло мочой и какашками, и убил десять мух. Я поцеловал Матильду, она тоже уезжала. Мы обнялись, чтобы передать друг другу остатки мужества, веря, что запас его у другого много больше. Я занимался ненужными сборами и плохо попрощался со своей собакой. Уезжая, я посмотрел на него, вот и все. После нашей жизни сиамских близнецов, это был последний раз, и он об этом знал. А я оказался недостойным этой минуты. Я мучаюсь своим опущением до сих пор. У меня от него перекручивает все внутренности, и я, стараясь утешиться, с тех пор каждый вечер, где бы я ни был и какое бы решение не приняли облака и тучи, Поднимаю глаза к небу и приветствую альниток альнилом и ментаку самые наши с ним любимые звезды на небе пояс ориона требело голубые звезды опоясывающие фигуру охотника а за несколько дней до этого нам показалось что дела у убака идут не так уж плохо смерть ведет его не спеша по ступенькам вниз и отдыхая на площадках призывает к покою. Мне бы, наоборот, забеспокоиться. Деда из бара Вареш как-то сказал мне, что перед смертью больные начинают чувствовать себя немного лучше, а иногда даже много лучше, и у них как бы праздник. Человек последними каплями жизни, что когда-то било ключом, напоминает миру о себе, а потом — хоп — ровная гладь. Мы все время были вместе, так что трудно было заметить, как идет спуск. Но мы не могли не заметить тихий, хриплый, как бы предсмертный лай, Или минуты, когда Бак с трудом дышал, словно у него беспорядочно заметалось сердце, и еще глаза, оставшие совсем другими, непроницаемыми и остекленелыми. Шаг за шагом он отступал, сдавался, но покой, какой подразумевался, был еще далек. А мы с Матильдой, хоть и были к нему очень внимательны, всячески старались отстраниться как можно дальше от этих просьб о конце, поскольку любая жизнь, даже самая полнокровная, идет неровно, И мы надеялись, что и это прибавит себе силы и повернет вспять. Напряжение спадало. Дыхание выравнивалось. Убак смотрел и не в одну точку. Он съедал кусочек сыра, лакал немного водички и казался очень довольным, что корды и Фризон пришли на его квадратный метр, чтобы его повеселить. Казалось даже, что ему хочется завилять хвостом. Это нас подбадривало. Мы люди такие изменчивые, когда жизнь угасает. Мы умеем увидеть ее присутствие в самой малости, а когда она в своей полноте, мы ее не замечаем. Мы были счастливы маленьким удачам у Бака и откладывали единственное верное решение. Мы поздравляли его с тем, что он держится, совершая ошибку всех, остающихся жить, потому что умирающий просит другой поддержки. Ему нужно согласие на смерть. Мы не жалели времени на то, чтобы за ним ухаживать, обмывать, лечить гниющие пролежни, Он смотрел на нас, словно бы сердясь на себя за то, что усложняет нам жизнь, а мы его успокаивали, ничего, мол, не сравнится с возможностью его любить и быть с ним рядом. Мы жили внизу, на его уровне, сблизив голову мы его баловали, как могли, не забывая и двух других, с которыми мы, Матильда и я, получали глоток воздуха и жизни. Потому что они бегали, прыгали и ничего не ждали. Мы пользовались прогулками, чтобы нарыдаться в лесу. Дни были напряженными, они тесно нас связывали, но мы и без них были связаны теснее некуда. Вечер был итогом нашего любовного попечения. Бак чист, он немного поел и проглотил обезболивающее. Корды и Фризон улеглись рядом с ним, и мы тоже, выставляя нас хоть на выставку. Мы все делаем одно и то же в одно и то же время. Мелкие излишества стали редкостью. Три собаки соприкасаются кончиками лиц, словно бы в надежде перезарядить у бака есть во всем этом какая то закатная ласковость нет скорее сумеречная потому что в сумерках есть и тоскливая нота но откровенного страдания нет потом мы потихоньку встаем и поднимаемся на антресоль смотрим как тихо и мирно спит крепко спаянная троица и я думаю что каждый из нас мечтает чтобы так вот все и кончилось теплом скудеющего очага и из пяти проснулись четверо. Между прочим, одна из функций мечты — наделять нас отвагой и мужеством. Следующая неделя у нас, убежденных противников планирования, оказалось расписанной по самое воскресенье. В четверг мне нужно было поехать в Шамани, а затем все следующие дни писать, сидеть дома за письменным столом безвылазно, что вообще-то было как нельзя кстати. И я стал уговаривать Матильду воспользоваться этим, Почему бы ей ненадолго не сбежать от нас, не полюбоваться океаном, не побегать, хмелее от ветра, по песочку в ревду, не набраться жизненной энергии за двоих? Вдвоем мы увязаем все глубже и глубже. После долгих разговоров с попытками разобраться, что такое эгоизм, рассуждениями, что жизнь никогда не стоит на месте и невозможно остановиться самим, мы пришли к согласию, что четверг будет самым удачным днем. Сказал мне тогда Матильда, забеспокоившись, как бы Убак нас не услышал и не запрограммировал сам себя. Он ведь улавливал все абсолютно, и мы стали говорить шепотом, как бы глупо это не выглядело. А за несколько недель до этого у нас уже возникали мысли о конце. Мы уже пугались, чувствуя смерть где-то рядом. Я спрашивал себя, а что если Убак знает о том, что он смертен, И о том, что смерть уже где-то близко, и в Африке, так мне кажется, животные сами уходят на кладбище. Мы знали, что посвятим ему лето, что его нельзя будет оставить, и мы будем к нему прикованы. Это ясно, это не обсуждалось. Лето — это проклятое время года для собак. Мы их не трогаем для общего покоя, они ищут себе убежище, забиваются в норы в земле. Мы твердим у Баку на перебои, что нам не нужно никаких прогулок в горах, теплых вечеров, ночевок под открытым небом, что он не будет тратить себя на эту ерунду. Лето будет тяжелым, мы это знаем. Тем хуже для Антрево и Вальлуиз. Мы будем иметь дело с бедой, да еще с утра и до ночи нам будет сопутствовать тягостное ощущение, что повсюду в других местах всем живется гораздо легче. Небольшая радость видеть, что совершенство, великолепнейшее, мощное существо, которое носилось по горам, теперь обессилило. адрехлело, лежит по целым дням, что его бархатистая шкурка стала сухим, шершавым пергаментом, а нижняя губа, такая милая и розовая, обвисла и предательски посерела. Щеки похожи на забытые в саду яблоки, и наше отражение плавают в тусклых глазах. Я ничего не могу сделать для моей собаки. Он об этом знает. Или думает, что я не пользуюсь своими возможностями, чтобы его спасти. Поглядев на такого убака, я иногда убегаю к себе в кабинет и реву. Слезы так и льются, а когда, наконец, высыхают, я иду к нему с широкой улыбкой. А он смотрит на меня и словно бы говорит «Я все знаю». Язык сердца не умеет ничего прятать и даже думать о такой возможности нечестно. А когда в нас поднимается безрадостный гнев из-за его неспособности ни на что, мы очень стараемся направить его мимо Убака, а гнев выпирает из каждой поры, и мы чистим обманщика-фермера, налоговую службу, а если нет никаких негодяев под рукой, я вцепляюсь в стену, и шероховатая штукатурка, обдирая мне пальцы, окрашивает бессилие Убака в ярко-красный цвет. Корда и Фризон любят Убака всем сердцем, Любят облизывать, любят прижиматься. Животные лечат друг друга по-своему. Прилети к нам Чомга, она выстелила бы ему желудок своим мягким пухом. Мы соорудили у Баку что-то вроде спального мешка с поддоном и пластиковым бачком для мочи, чтобы она его не беспокоила. У Баку жилось до того плохо, что и наша жизнь очень сильно пострадала. А что касается стула, то его практически не было. Все, что было твердо, мало-помалу исчезало. Мы размачивали ему сухарики, превращая их в какую-то гадкую кашу, но только так он мог хоть что-то съесть. Каждую еду мы праздновали как величайшую победу. Иногда мы выносили его на улицу, чтобы изменить обстановку. Нам даже удавалось иногда уложить его в фургон и увезти к иным горизонтам. Подружки прыгали вокруг него, а он лежал на берегу озера на холме, на опушке леса, который оббегал вдоль и поперек. Мой отец перед смертью хотел в последний раз увидеть море. Мы будем думать за убака до последней его минуты. Первый встречный со скептичной улыбкой. И Я задохнулся от ненависти, но поклялся, что не поддамся ей, не позволю отравить свою жизнь. Мы еще больше отстраняемся от окружающих. Для нас стали непереносимыми жалостливые взгляды редких гостей нашего шатле, которые говорят, хотя они не решаются произнести это вслух, что все эти мучения — не жизнь. Мы их не переносим, потому что они говорят правду. Наш дом пропах смертью, а мы отказываемся быть мужественными. При этом мы постоянно утверждаем, что очень мужественные, что мы избавляем убака от мучительных крайностей, и наша взаимная любовь не знает предательства, что привязанность к собакам обладает неслыханным преимуществом по сравнению с привязанностью к людям. Она не ведает козней. И поскольку их быть не может, то ответ на главный вопрос совершенно ясен. Но как только он начинает решаться нами и решить его должны мы, ясность затуманивается. И хотя мы с собаком говорили обо всем своей последней воле, он мне никогда не высказывал. Поможем ему, наш долг перед ним, обеспечить ему хотя бы достойный конец, не хуже, чем была жизнь. Никто из нас двоих не отваживался сказать, сделаем ему кол, тем более усыпим. Эти слова были слишком холодными, металлическими. Мы говорили «поможем». Таким образом, мы как бы продолжали быть вместе. Ни я, ни Матильда не решались предложить друг другу, о чем бы помнили до конца нашей тесно сплетенной жизни, взять на себя ответственность за его конец. Крах. Наш общий крах. Собака своей жизнью насыщает вашу жизнь И вам вовсе не в качестве благодарности за это, а для того, чтобы сравняться с ней в щедрости, достаточно одного поступка — согласия на два укола. Один поможет отваге, другой — достоинству, но мы не справились. А сбились с толку в бесчестной путанице, где сделать укол — значит украсть, на самом деле вернуть утраченную высоту. Еле заметное дыхание этой жизни питало наше малодушие. А в Убаке нарастали настороженность и беспокойство. У него случались вспышки активности, он пытался что-то поймать ртом, возможно, мяч. Это движение было единственное, оставленное ему параличом. Мы считали это чем-то вроде начала возрождения, а на деле, быть может, это было возвращением слабоумного старичка в детство». Он вдруг громко лаял, и в его лая слышалось даже что-то радостное, и весь дом тоже чуть ли не дрожал от радости, что Убак снова возвращается к привычным делам. На общем фоне малейшие изменения воспринимались как победа. А потом Убак клал голову мне на колени, моя рука лежала на его шерсти, которая пахла все тем же запахом, наши сердца больше не спешили, и в этой тишине было для нас большое благо. Я думал о восстановлении. Кто-то там наверху, видя столько усердия, а оно ведь встречается не так часто, справедливо испытав нас, сделает и свое дело. Мы ничего не теряли. Почему бы нам не верить в это? Нам всем становилось лучше, когда мы видели, что Убак оживает, пусть даже на одну минуту, потому что тогда мы забывали, что мы совсем не на высоте. Недостаток решимости, храбрости. Я сражаюсь с ним до сих пор. Я боюсь его. Мы тобой завладели, дорогой Убак, благодаря договору о долгосрочной аренде. И что ты об этом думаешь, моя собака? Льстит ли тебе наша цепкая любовь? Или ты потрясен нашим эгоизмом? Мы умрем, так и не узнав об этом. В отношении Фризона, потом Корда, мы будем вести себя по-другому. Мы будем действовать. Жизнь преподала нам урок, научила быть ответственными. Может быть, и лучше делать, как говорится, то, что ты должен. Честно говоря, я сомневаюсь. Собственно, ты переходишь из рук тюремщика в руки палача, а смерть, насколько я знаю, не заботится о том, чтобы тебе жилось как можно лучше. Как бы ты ни действовал, но наступает момент, когда какими бы соображениями ты ни руководствовался, насколько бы они не были прочными, ты чувствуешь только гнев и вину». Несколько месяцев назад мы не говорили деградации, мы сетовали старость, так было как-то более приемлемо. В одном слове таилась чернота, в другом — эхо нервности. Мы с Убаком ходили уже не так далеко, не так быстро, не так надолго, не так часто. Вот и все. И все же мы стали избегать тех устоявшихся маршрутов, тех привычных прогулок, которых теперь не могли осилить и которые честно свидетельствовали, что Убак сдаёт. Все понемногу подводило нас к мысли, что силы у Бака убывают. Мы пришли на озеро Сен-Герен, Корде и Фризон, начав от плотины, проделали полный круг. У Бак небольшими перебежками усилия за усилием едва справился с половиной, но его веселили его находки. Мы с Матильдой, поднаторевшие в умении делить школьников на группы, шутили, что группы есть и у нас, и почему-то не хотели вспоминать, что собаки стареют тоже гораздо быстрее». Жизненная энергия двух собак рядом с убаком, конечно, подчеркивала, насколько он сдал. Но сосуществование разных поколений на одном пространстве создавало впечатление племени, живущего под руководством мудрого вождя. В некоторых случаях корды дозорная и фризон громкоголосая занимали ключевые позиции, но этим они радовали старейшину, исполняя свои сторожевые обязанности, но не посягая на его место. А мы растили, так сказать, поначалу младенца, Потом жили в обществе единомышленника, а теперь для нас настало время ухаживать за прадедушкой. Между погремушками и погребением есть время, и не упуская из виду последнего, нужно им пользоваться. В медицинской карточке у Бака нет больше отметок о вакцинации. Доктор Фарже завел ему новую карточку и с гордостью показал ее мне. На ней красовалось Убак Олд, что по мнению доктора выглядело достойнее, чем у Бак. Старик. На протяжении трех последних лет он не раз повторял нам, что собак с возрастом из двух цифр было не так уж много среди его пациентов. А я вспоминал кухню мадам Стена, пахнущую пирогом, и был ей очень благодарен. Доктор Сансон смеялся и уверял нас, что когда у Баку исполнится 20, он опубликует статью о нем в научном журнале и разбогатеет. Но его улыбка при этом говорила, что в вечность нам не стоит особенно верить. Убак больше не мог влезть самостоятельно в фургон, в свой родной фургон. У нас трещались спины, когда мы его оттуда вытаскивали. Я спрашивал его, каково бы ему пришлось, живи он у пенсионеров. Шутки не худший заслон от неумолимой судьбы. Потом нам придется постоянно поднимать его заднюю половину, а еще заботиться о подвижности передних лап. Самая коротенькая прогулка становилась для Убака физическим подвигом, а от нас требовало изобретательности и поясничных поясов. Все становилось для него сложным. На дуновской плитке под мрамор у него разъезжались лапы, как на катке, и он падал, глядя на нас виноватыми глазами. Снег, который когда-то служил приглашением мчаться без оглядки, теперь останавливал его на пороге. Испанская фирма Дуна – изготовитель плитки с использованием мрамора. Для того, чтобы он сделал свои дела, приходилось поддерживать его за попу. Мы посмеивались над двусмысленным положением, но попробуй посмейся над этим кто-нибудь со стороны, он бы получил от меня по полной. Во мне скопилось немало раздражения, которое приходилось сдерживать. И так отныне в нашем микросообществе появился инвалид. Один из последних осмотров у Бака был проведен прямо в фургоне на парковке клиники а в чтобы не подвергать его болезненному перемещению. Это было безрадостное проявление взаимной любви. Взгляд Фаржи изменился, глаза больше не смеялись. Он не называл нас Седриком и Матильдой. «Вам надо быть готовыми, мадам и месье Сапендефур, де Фур», — сказал он. С того дня в меня вошла заноза, и я не мог перестать ее чувствовать. То, что медленно и неуклонно отнимало силы у бака, не имело окончания «и я», или ич, которые бы все объясняли и на которые можно было бы изливать свой гнев, его изнашивало время. Это был яд или бальзам, который неизбежно готовит нам жизнь. Но все было по-хорошему. Убак был с нами, оставался среди нас. Мне иной раз случалось завидовать старичкам, сидящим возле теплой печки, смотрящим в окно или читающим книгу, старичкам, которые делают все еле-еле. Мне казалось, что они избавились от тиранства постоянной деятельности, могут не спешить и ощущать свое угасание, как благодетельное спасение от суеты. Убак тоже часто вызывал у меня именно такое ощущение не усталости, а безмятежного отдыха. О том, чтобы перепрыгивать через ручейки, не было и речи, и, возможно, оно и к лучшему, поскольку настало время блаженного ничего не делания или делания очень медленного. Страха смерти не ощущалось. Скорее, опасение утечки жизни. Усевшись на землю, Убак по своей привычке целиком укладывается мне на ноги, пульс у нас обоих все сильнее, удары резонируют. У нас стали тоньше оболочки или сердца увеличились, и поэтому бьются громче. Мы с собаком об этом не спрашиваем. Пока совместное воздействие надежды и нежелание видеть, что происходит, продолжается. Мы с Матильдой были уверены, что нашей безоглядной любви к Убаку будет достаточно, чтобы избавить его от мучительных крайностей, чего бы то ни было. Мы будем делать все необходимое. Была у нас и другая уверенность, и она была столь же незыблемой. Мы повторяли друг другу, что животные умеют умирать, и для этого они нисколько в нас не нуждаются. Но до поры до времени нам казалось, что существует некое равновесие и наши совместные усилия идут на пользу Убаку. Часто мы ставили Эпок Махон на полную мощность. Седьмой и последний альбом группы The Pogs англо ирландской англо-ирландская группы, образовавшейся в 1982 году. Тринадцать гимнов в честь возрожденной жизни помогали нам не сдаваться и быть в ладу с нашими воспоминаниями. Во время наших музыкальных сеансов Убак лаял и отлично сопел, Как-то вечером к нам в кухню прилетел воздушный шарик сиреневого цвета и приземлился на бар. На нем было написано «Фиеста». Откуда он взялся, понятия не имею, но прилетел вовремя. Я взял его, приложил к морде у бака, и он стал в него дышать. Шарик запотел изнутри, морщины на нем разгладились, и он немного надулся. Я его завязал, в нем теперь сохранялось дыхание жизни у бака, и я попросил шарик, чтобы он хранил его как можно дольше. Еще несколько лет до этого вокруг Убака царила атмосфера радостной беспечности, и мы непроизвольно поддавались ощущению, что жизнь может длиться вечно. Потом мы перестали думать и об этом. Из железа, огня, стали и крови — вот из чего был сделан наш Убак. Строчка из стихотворения Превера «Барбара». Казалось, ничто не может его сокрушить. Плотный крепыш был несущей стенкой нашего мирка. Если ветеринар за той или другой надобностью выбривал у него немного шерсти, она вырастала с молниеносной быстротой. Мы, единое целое, купались в настоящем. Если и существовало какое-то членение времени, то для меня одно единственное. До убака, а потом всегда вместе с ним. Ничего не скажешь, любовь всегда разрезает жизнь на две части. Когда во время прогулки Убак, выпитив грудь вперед, гордо вел свою стаю, то иногда кое-кто, поглядев на него полного жизни и энергии, не мог удержаться, чтобы не сказать такую вот глупость. Жаль, что такие вот не доживают до старости. Я тут же отвечал, что такого вот зовут Убак, что замечание не совсем уместно, потому что, по нашему мнению, он будет жить вечно молодым. И если вдруг эти незнакомцы все же настаивали на своих мрачных предсказаниях, Мы отвечали им в духе предсказателей судьбы, что именно по этой причине мы и завели себе собаку, хотели себе недолгого счастья и продолжали свою прогулку. Это было за века до его смерти. Жизнь красивая и печальная, если получается не спеша разматывать ее нить.